говорил только с детьми. Он молчал в тюрьме и не выходил к посетителям, в том числе к Альфреду, который приехал выразить соболезнования и передать письмо Сюзанны с соболезнованиями. Газета х е л и н ы описала визит под заголовком «Сенатор посетил овдовевшего брата в тюрьме». В действительности Альфред надеялся на заступничество Тристана и на некоторое утешение. Он приехал на ранчо на другой день после похорон и через несколько часов после того, как начальник полиции припроводил Тристана в тюрьму. Ладлоу не вышел из своей комнаты и не пожелал увидеться со старшим сыном. Он послал в гостиную кошечку и велел передать, что не может разговаривать с Альфредом, пока он представляет правительство страны и отвечает за его подлую деятельность. Он относился ко второй как к дочери и любил ее как дочь. Когда-то он с удовольствием учил ее читать и писать, и, к огорчению, кошечки и Деккера беспрерывно баловал подарками. Это он попросил Изабель привезти из Бостона самое роскошное и дорогое свадебное платье. Теперь, когда Ладло уехал на фордике, с ударом на ж а н н а могилу он чувствовал себя старше своих 75-ти. Он думал о другом октябре, когда посылал сыновей на войну, и о том прекрасном октябрьском дне семилетней давности — когда Тристан и вторая женились в тополиной роще, и белое платье горело на солнце среди сухих красок осени, пожухлой травы и желтых осин. Две смерти любимых людей за четырнадцать лет не такое уж необычное дело, только не для осиротелого, потерявшего всякое понятие об обычном и необычном, и утонувшего в мыслях о том, что не состоялось и как оно могло бы быть. Альфред вернулся на поезде в Вашингтон, весь долгий путь проведя в бессонном смятении. С точки зрения политики сухой закон представлялся ему непристойной глупостью, игравшей на руку уголовному элементу, и особенно это проявилось в последние годы перед отменой закона Волстеда, закона о принудительном применении восемнадцатой поправки к Конституции США, запрещающей производство, продажу и перевозку алкогольных напитков. Отец всегда был для него героем. В своих сенатских речах он любил цитировать элегантного старого колониста, хотя Ладлоу, конечно, ничего такого о себе не думал. Расхожие представления о ковбоях и о самом сухом законе возникли задним числом. в самодовольных фазах истории, когда энергия направилась на изготовление ярлыков и консервацию общественного строя. Но трудности Альфреда не ограничивались политикой и охлаждением отца. Больна была Сюзанна. Давно больна, тихо и как бы незаметно. И в Вашингтоне светские обязанности жены сенатора углубили ее нездоровье. Альфред купил в Мэриленде загородный дом с конюшней, где держали часть скаковых лошадей тесте. Там она жила большую часть времени. Два раза в неделю ее посещал профессор судебной психиатрии из клиники Джона Хопкинса, старый французский еврей, с которого взяли клятву хранить визиты в тайне, поскольку сумасшедшая жена — помеха политику. В слепоте своей любви Альфред отказывался признать, что болезнь серьезна. Однажды днем, несколько лет назад, по дороге из Валариса в Ниццу, откуда им предстояло плыть домой, Сюзанна велела шоферу остановиться. Они углубились в лес на склоне и там соединились. Несколько дней перед этим она казалась совершенно счастливой, правда, иногда разражалась д слезами. Альфред был на седьмом небе, но потом у нее опять начались мучения, и две недели, что они плыли до Нью-Йорка, она отказывалась выходить из каюты. Загородный дом и свобода от вашингтонского гнета как будто бы пошли ей на пользу. Но в каждом из девяти лет их брака бывали периоды несомненного безумия, более или менее острого. Психиатр не проявлял оптимизма, хотя последние несколько лет Сюзанна была его самой любимой пациенткой. Он поощрял ее увлечение конюшней, видя, что занятия с животными успокаивают больную, что лошади ласково нейтрализуют яд, по крайней мере, на время. После возвращения из Монтаны для Альфреда начались недели ада. Сюзанна была на пике маниакальной фазы. Все вещи на земле стали невыносимо яркими. Она видела сердце лошади сквозь шкуру, мускулы и кости. Луна висела в метре за окном, цветы в вазах были мертвыми и пугали. Некоторая к а р т и н ы из Франции пришлось повернуть лицом к стене. Она твердила, что не может